Черниховский Иван Данилович Годы жизни. 29 июня 1906-18 февраля 1945 года. Советский военачальник, генерал армии. Родился Иван Данилович Черниховский в городе Умани в семье Конюха. Образование получил в железнодорожной школе, которую вынужден был оставить, В 1915 году из-за смерти родителей умерли от ТИФа. Иван Черниховский устраивается рабочим на железную дорогу. Близость к рабочим определила его дальнейшую судьбу. В 1922 году 16-летний Иван Черниховский вступает в комсомол. Через два года он был направлен на учебу в Киевскую артиллерийскую школу. Окончив школу, Он был распределен в артиллерийский полк на должность командира взвода. Затем Черниховский стал командовать батареей. Членом партии Черниховский становится в 1928 году. Решив продолжить военное образование, Иван Данилович поступает в военную академию механизации и моторизации РКК и успешно оканчивает ее в 1936 году. До начала войны поочередно занимал должности начальника штаба, командира танкового батальона, полка и дивизии. Великую Отечественную войну встретил командиром 28-й танковой дивизии, которая в декабре 1941 года была переформирована в 241-ю стрелковую. Летом 1942 года получил под свое командование 18-й танковый корпус. Его хорошие командные качества, знания и умелое управление воинским соединением были отмечены высшим военным руководством, и в июле 1942 года Черняховский назначается командующим 60-й армией. Его войска отличились в сражении под Курском при форсировании Десны и Днепра. В апреле 1944 года Иван Данилович Черняховский принимает командование войсками Западного фронта, переименованного затем в Третий Белорусский фронт. Он стал самым молодым командующим фронтом. К тому времени ему исполнилось всего 37 лет. Руководя действиями войск при разгроме восточно-прусской немецкой группировки, Черняховский получил смертельное ранение в районе города Мельзак, в настоящее время расположенного на польской территории. Это случилось 18 февраля 1945 года. Иван Данилович Чернюховский был похоронен в Вильнюсе. Он прошел войну от ее начала и почти до самого конца. Он командовал воинскими частями в боях под Шеуляем и Новгородом, на Западной Двине и под Сольцами. Затем были успешные операции – Воронежско-Косторнинская, Курская, Киевская, Житомирско-Бердичевская, Ровно Луцская, Проскуровско-Черновицкая, Белорусская, Вильнюсская, Каунасская, Мемельская и другие, в которых участвовали войска под командованием Черняховского. Его военная деятельность была высоко оценена. За боевые заслуги Черняховский был награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова первой степени, орденами Кутузова первой степени. Богдана Хмельницкого первой степени.